Глава девятая. Распотягивать по поводу того, кто мог пробить мне колесо, времени не было. Как можно быстрее с помощью мужиков поставили мы запаску, да покатил я на всех парах домой. Видел я по часам, что опаздываю, потому и гнал со всей мочи. Ветер гулял по кабине, гул стоял такой, что уши закладывало. Часть по темной станице, по почти пустой ее дороге напряженно наблюдал я, как стрелка спидометра то и дело достигала цифры семьдесят. Первый поворот на нашу улицу, ближайший, я проехал. Не успел вовремя сбросить скорость на тугих барабанных тормозах белки. Решил, что заверну на следующем квартале. Я бессознательно щелкнул поворотником, срулил с дороги на гравийную улицу Фрунзе. Машина покатилась вниз на нашу улицу, разбрасывая камешки. Звонко щелкали они под нищие внутри колесных арок. Когда я проехал небольшой искривленный участок дороги, справа от которого был чужой дом, а слева заросший бузиной пустырь, то увидел свет от фар. Завернув по прямой, мой собственный ближний осветил стоящую на дороге машину. Это был «желтый москвич». Я замер на месте, поставил белку метрах в семи перед его носом. Улица Фрунза, широкая у своего входа в Ленина, сужалась дальше. По всему своему бегу так, что москвич не смог бы развернуться в одно движение. Пришлось бы ему корячиться туда-сюда. Но ну и вперед ему бы не хватило места проехать. Белка заняла собой всю дорогу. Две машины как бы в нерешительности стали друг напротив друга. Я нахмурился. Ровно тот это был москвич, тот самый, что видел я несколько дней назад. И тогда точно у меня пропало всякое сомнение. Это аульские крутятся вокруг моего дома, высматривают Светку. Водитель с желтого наконец решился. Он пошел в разворот. Медленно принял влево, потом назад, потом снова влево, разворачивая свой автомобиль на узкой улице. У меня возникло резкое желание выйти из машины, постопорить их да спросить, чего крутишься, припугнуть как-то. Такая злость меня взяла, что я уже потянулся к ручке, чтобы открыть дверь кабины. В тот самый момент задняя дверь резко открылась. Меня как прострелило. Нервный разряд пробежал по всему телу, когда я увидел, как выглянуло из открывшейся двери Света. Она махнула рукой, что-то крикнула и тут же затянули ее назад. «Москвич» дал по газам. Заднее колесо его завертелось, как бешеное, стало разбрызгивать светлые в свете фар камни. Я не растерялся. Как бы на автомате врубил скорость, нажал газ. Дернувшись, белка побежала вперед. Камешки снова забарабанили под днищем. Пока желтая машина неуклюже корчилась на дороге, я в один момент ее настиг. Целил в переднее пассажирское сиденье. Тяжелый железный бампер с грохотом и хрустом бабахнул в стойку крыши, смял ее. Меня же кинул об жесткий белкин руль. Боль наткнула он меня в грудину и ребра. У москвича смялась также и дверь. Крыша скривилась, а ветровое стекло и боковое стекло на дверце пошло паутинками. Но даже тогда я не остановился. Вдавил педаль так, что белка насела. Протолкнула легковую вперед, ударила водительской частью от толстый ствол придворового чего-то ореха. Да так, что аж крона могучего дерева задрожала. Всюду вокруг разбрехались собаки. Так и застыли мы, когда белка заглохла. Из-под капота москвича валил пар. Очухавшись немного, я открыл дверцу. Выпрыгнул из машины, откинул спинку и взял из ящика для инструментов ключ на тридцать два. Не замечая боль в груди, пошел я к их машине. Внезапно задняя дверь открылась. «Игорь!» — крикнула света, выскакивая наружу. «Игорь!» — сестра красная, вся в слезах, бросилась мне на грудь. Я обнял ее, прижал к себе. «Игорь, прости, Игоречек, прости меня, дуру глупую!» На взрыв плакала она, уткнувшись мне в плечо. Я же поверх Светкиной головы смотрел в салон разбитой машины. Внутри слабо шевелился какой-то мужичок. Развалившись на сиденье, он с трудом пытался подняться, держась за ушибленную голову. Сотрясаемые рыданиями, Света никак не могла отстать от моей груди. «Ну-ну, погладил я ее по голове. Все хорошо, прошло уж. Иди в машину». Я попытался было ее отстранить, но сестра только сильнее прижалась ко мне. «Горечек, иди к машине», — сказал я. «Не ходи, не ходи к ним, их там трое. У одного я видала ножик». «Да не в этой машине», — я все же оторвал Света от груди, «что твои в тефтели в кастрюле, совершенно безвредные». Оставив Свету, я пошел к машине. Скомандовал тому, что пытался устроиться на заднем сиденье, выйти. тот бодая головой воздух, словно телок, Мямлил что-то невнятное, да еще и не по-русски. Попытавшись встать, он только грохнулся вперед на диван. Потом бессильно сполз под сиденье. Видать, головой при ударе хорошенько проложился, потому как стало его там под сиденьем рвать. «Хорошо, я вас присадил», — потирая соднящую под рубах и грудь, сказал я. «Все как один готовые». Осмотрев машины, я увидел, что зажатые были передние пассажирское и водительское место, зажаты белкою и деревом. Все двое, что внутри, сидят, вроде как без чувств. Пассажир вообще заснул на торпеде, Водитель как-то слабо шевелился. «Скоро надо», — сказал я холодно. «И милицию». Света, которая мялась у кузова под Белкиным именем, что-то невнятно проговорила. Видно было, что сестра в шоке, что не может пока что с собой совладать. Эх, верным оказалось мое предчувствие. Ох уж эти черкисята. Да и Светка хороша. Не дождалось меня ее неспокойное сердце. Совсем чуть-чуть не дождалось. Поглядывая на машину, я смотрел белку. Вроде бы не сильно она пострадала. Только тяжелый бампер чуть подмялся в месте, где она москвич поцеловала. Там и тут в домах повключались уличные лампочки, загрохотали калитки. «Господи!» — голос пожилой женщины. «Чего тут такое деется? Если память мне не изменяла, жила тут, в этом доме, у которого припер я к ореху аульский москвич, одинокая бабка-попиха. — Бабушка! — крикнул я. — Не пугайся. У нас тут небольшая незадача. — Помер кто? — откуда-то из-за машины послышался новый ее возглас. — Да нет, так, ударился. — Цвят, свят, свят, забормотала бабушка. И другие соседи стали выглядывать на улицу, стягиваться к столкнувшимся машинам. Распрашивать что да как, нужна ли помощь. Внезапно улица за спиной залилась желтым светом. Я обернулся, окружающие зеваки тоже. Из-за кривого заворота улицы Фрунзе вырулил к нам милицейский уазик. Тут же замер он, как вкопанный, ослепил своими фарами белку Москвичи всех собравшихся. Я зажмурился, рукой закрылся от слепящего света. Двери распахнулись, и из машины стали выпрыгивать милиционеры. А первым выбрался наружу Сашка... Одет он был по-гражданскому, в брюки и рубашку с коротким рукавом. «Света!» — крикнула: «Сашенька!» Подбежали они друг к другу, обнялись. «А чего тут у тебя? Чего творится-то?» — спросил у от слез Светы Сашка. Остальные милиционеры подбежали к машине, а вел их сам квадратька. «Чего тут?» — строго спросил он. «Землицын, ты че, снова куда-нибудь туда влез?» Двое свободных милиционеров кинулись к машине и стали смотреть, живые ли все в салоне. «Черкесы», — кратко сказал я, — «уворовать пытались сестру, останавливать пришлось», — я кивнул на белку подручными средствами. «А вы какими судьбами?» «Сашка уговорил», — сказал хмуро-квадратько, квадратка, чтобы мы по-быстрому свозили его к Светке на прощание, раз уж она к нему не приехала» вот, дуреха, — услышали мы с квадратька Сашкин возглас. Тебе ж, брат, сказал дома сидеть. Думаешь, я бы сам с тобой не попрощался бы? Прости, Сашенька, уткнулась Света лицом теперь и ему в грудь. О, а это что вот, заглядывая в салон, воскликнул один из милиционеров. Бачмеков. — он у нас в розыске числится. Да? правда, что ли? нахмурился квадратька. Квадратька сам лично полез в салон, смотрел всех живые или — Так, — высунулся он из машины, — Ивановский. — А? Чего, товарищ майор? — Саня оторвался от светки. — Попрощались? — Еще минутку. — А все. Нету больше минутки, — сказал Квадратик. Собирайтесь, Федотов. — Чего, товарищ майор? — откликнулся один из милиционеров, что заглядывал в разбитое ветровое стекло. — Езжайте через отделение. Позвонить надо в скорую и в район. — Ты сам, Жень забрось. Он все сделает, а ты давай Сашку прямым ходом на вокзал. Понял? — Понял, товарищ майор. — Я возьму буханку, — отозвался второй, которого назвали Женей. Он все это время оглядывал корчащегося под задним сиденьем Черкисенка. — И еще кого из ребят. — Возьми, — кивнул Квадратико. А мы с землицыным аккурат тут подежурим, пока вы туда-сюда мотаетесь. Милиционеры с трудом разорвали свету с Сашкой, погрузились в озик, поехали. Чего к тебе, сказал квадратиком, все и липнут, вечно оказываешься там, где не надо. Сегодня, «Сегодня сказал я, оборачиваясь назад на плачущую в ладошке свету, напротив, оказался я там, где надо. Стыдно Стыдно-то как, стыдно мне, подошла ко мне света рыдая. Да не реви ты, обнял ее я. Не реви, позади все. В на углу, где был поворот на нашу улицу, замаячил луч фонарика. «Света! Светка! Света!» Шли то мамка с папкой. Кликали везде сестру. «Ищут меня, ищут!» — Света снова ткнулась мне в плечо. «Стыд-то какой!» «Вон, Нанка, Чего там?» — крикнул отец, и родители заспешили к месту аварии. Когда мама с папой пришли, Светка совсем вжала голову в плечи. Скукожилась вся у меня под боком. Однако мать, хоть и со строгим поначалу лицом, но все же бросилась к сестре и обняла нас с ней. — Вот бестолочь, вот то да причитала сквозь слезы она. — Прости, матушка, прости, папенька, — ревела Светка. Отец, отстранившись, смотрел на нас строгим взглядом, молчал. Потом стал перебрасываться с Квадратькой и другими очевидцами краткими скупыми предложениями, говорили о происшедшем. Смотрел я в отцовские жесткие глаза и видел в них бурю эмоций, которые не было принято у нас выставлять на показ. Видел, что испытывал он то же, что и я, злость на светку, на глупость ее, которые, впрочем, перекрывали облегчение и радость о том, что все с ней хорошо. А понимание того, что все это ее горячее девичье сердце вытворило, заставляло теперь, когда все позади, относиться к ее выходке снисходительно. «Хорошо, что...» — сказал отец, выслушав рассказ «Квадратька». «Что Игорь оказался где надо. Хорошо. Молодец ты, сынок!» Я улыбнулся отцу. На его грубом лице, освещенном папиросой, тоже блеснула мимолетная улыбка. «Горжусь тобой. Очень горжусь!» — выпустив дым от затяжки, добавил он. Внезапно услышал я, как скрипнула дверь москвича. Глянул на машину. Там через заднюю обратную для нас дверь... Выбрался бедолага с заднего сидения. «Он чего?» — вскрикнул квадратико, когда черкес, покачиваясь, кинулся бежать. улепетывает. А ну, лови его!»